Глава восьмая. Дэйна даже не представляла, что Вашингтон — такой большой город. Центр, где сосредоточена мировая власть. Девушка почти физически ощущала разлитую в воздухе энергию. Здесь и только здесь её место. Прямо из аэропорта она отправилась в отель Штауфер Ренессанс, оставила вещи в номере, нашла в справочнике адрес Вашингтон-Трибюн и поехала туда. Трибюн находилась на шестой улице и занимала целый квартал. Четыре небоскреба устремлялись ввысь, в бесконечность, подавляя своим мрачным величием все окружающее. Дэйна отыскала административное здание, вошла в вестибюль и уверенно шагнула к охраннику, скучавшему за стойкой. «Чем могу помочь, мисс?» «Я здесь работаю, то есть в трибюн, и хотела бы поговорить с Мэттом Бейкером». «Вам назначено?» «Пока нет», — чуть поколебавшись, призналась Дэйна, «но вернётесь, когда он согласится вас принять», — бросил охранник, — и переключил внимание на очередных посетителей. «У нас встреча с начальником отдела сбыта», пояснил один из мужчин. «Минуту, пожалуйста». Охранник потянулся к телефону. В этот момент открылись двери лифта, откуда хлынули люди. Дэйна с независимым видом направилась туда, молясь, чтобы охранник ничего не заметил. Вошла ещё какая-то женщина, нажала кнопку, и лифт тронулся. "Простите", обратилась к ней Дейна. "На каком этаже кабинет Мэтта Бейкера?" "На третьем", машинально ответила та, и с подозрением уставилась на девушку. "Где ваш пропуск?" "Я его потеряла", соврала Дейна. Лифт остановился. Дейна вышла и ошамлённо огляделась. Такого Ей ещё не приходилось видеть множество клетушек, разделённых стеклянными перегородками, и в каждой творится нечто невообразимое. На дверях цветные таблички: "Передовицы искусства", "Метро спорт". Придя в себя, Дейна справилась у проходившего мужчины: и, "Извините, как мне найти кабинет Мэтта Бейкера?" "Мэтта? Вон туда, в конце коридора." «Последняя дверь справа. Спасибо!» Девушка повернулась и тут же налетела на небритого, взъерошенного человека с кучей бумаг под мышкой. Они тут же разлетелись по полу. «О, простите, пожалуйста, я не... Какого черта вы ворон считаете? Нечего разевать рот, лучше смотрите, куда ступаете!» — рявкнул незнакомец, нагибаясь. «Честное слово, я нечаянно сейчас помогу!» дейна принялась собирать бумаги, но в спешке затолкнула несколько листочков ещё глубже под стол. Мужчина замер, пронзив её негодующим взглядом. «Сделайте одолжение!» — разъярённо прошепел он. «Никогда больше не помогайте мне!» «Как угодно», — холодно бросила дейна «Надеюсь, не все в Вашингтоне так безобразно грубы». Надменно задрав нос, девушка поднялась и зашагала в указанном направлении. Перед дверью с табличкой «Мэтт Бейкер» она нерешительно замялась. В кабинете никого не было. Немного постояв, Дэйна все же вошла и села, восхищенно наблюдая сквозь стекло за лихорадочной деятельностью, кипевшей в издательстве. «Да, это совсем не то, что в Клярмонт-Экзэминер. Тут работают тысячи людей». По коридору, не обращая ни на что внимания, почти бежал тот самый растрёпанный Брюзга, с которым она только сейчас поругалась. «Нет, только не это. Он идёт вовсе не сюда». Но дверь открылась. Глаза грубияна хищно сощурились. «Какого чёрта вы здесь расселись?» дейна судорожно сглотнула, собираясь с мыслями. «Вы, должно быть, мистер Бейкер?» жизнерадостно воскликнула она наконец. «Я дейна Эванс!» «А я, кажется, спросил, что вам здесь нужно?» «Я репортер Клермонт Экзаменер. И что из того?» «Вы только что купили её. Я?» «То есть газету купила её?» «Газета купила газету». «Господи, что она несёт? Так или иначе, мне нужна работа». «Конечно, я уже служу репортером в клермонт экзаменер так что это скорее перевод». Но он молча уставился на девушку. «Я могла бы начать прямо сейчас», — лепетала дейна «Никаких проблем». Мэтт Бейкер угрожающе надвинулся на неё. «Кто, чёрт побери, впустил вас сюда?» я уже объясняла, как репортер клермонт экземенер Examiner... вот и возвращаетесь в клермонт отрезал мэт и попытаетесь по пути ничего не расколотить и никого не сбить с ног. Огромное вам спасибо мистер бейкер сухо ответила дейна поднимаясь не могу передать как благодарна вам за учтивость и гостеприимство повернувшись Она устремилась прочь из кабинета. Мэт Бейкер глядел ей вслед, покачивая головой. В этом городе полно психов. Дэйна побрела по коридору и проскользнула в огромную комнату, где десятки репортеров обрабатывали на компьютерах добытый материал. Именно тут она и будет работать, чего бы это ей не стоило! «Возвращайтесь в Клермонт! Да как он посмел!» Подняв глаза, она заметила входившего в дверь мэта Этот чертов наглец вовсю сует свой нос. Она едва успела спрятаться за шкафом, как мэт промчался мимо и остановился у одного из столов. «Удалось получить интервью, Сэм. Полный облом. Я два часа осаждал Джордж Таун Мэдикл Сентр». Но ни одна собака словом не обмолвилась. Все утверждают, что пациентки с таким именем вообще не поступало. Жены три Тейлора в больнице нет и не было. Готов голову прозакладывать, они нагло врут. Что-то скрывает, мать их, за ногу. Я хочу знать, почему она в больнице. Всё равно до неё не доберёшься, мэт А ты пробовал трюк с доставкой цветов? Конечно! «Не сработало!» Они озабоченно переговариваясь, вышли из комнаты. дейна пожала плечами. «Что это, спрашивается, за репортер, который не может докопаться до сути и раздобыть интервью?» Полчаса спустя она уже подъезжала к Джорджтаун Медикал Сентр и первым делом направилась в цветочную лавку. «Чем могу помочь?» — осведомилась продавщица. мне «Цветов на пятьдесят долларов», — чуть запнувшись на слове «пятьдесят», попросила дейна И как бы между делом поинтересовалась. «Скажите, в больнице можно где-нибудь купить маленькую шапочку или что-то в этом роде?» «Магазин подарков за углом». Сувенирная лавка представляла собой хаотическое скопление поздравительных открыток, пластмассовых игрушек, флажков воздушных шаров и кричащей дешёвой одежды. Здесь же Дейна отыскала несколько бейсболок и фуражек. Выбрав одну, напоминающую головной убор водителя, девушка купила её, надела и вложила в цветы карточку с пожеланием скорейшего выздоровления, на которой нацарапала несколько слов. Следующим пунктом остановки оказался стол справок. «У меня цветы для миссис Трип Тейлор». «Здесь нет никакой миссис Трип Тейлор», — покачала головой сотрудница. «Не может быть!» — пробормотала Дэйна. «Жаль! Это от вице-президента Соединенных Штатов!» Она развернула открытку и показала женщине. Та, не веря собственным глазам, прочитала. «Поскорее поправляйтесь, дорогая миссис Тейлор, Артур Кеннон». «Придется тащить все это обратно», — вздохнула девушка, поворачиваясь, чтобы уйти. Регистратор нерешительно помялась. «Минутку». «Да, я могу распорядиться, чтобы цветы доставили по назначению». «Сожалею, но вице-президент Кеннон просил, чтобы цветы вручили лично миссис Тейлор. Кстати, не могу я узнать ваше имя?» Возможно, мистер Кеннон спросит, почему я не выполнила поручение. Взгляд женщины панически забегал. Ну, ну ладно, так и быть. Мне не нужны лишние проблемы. Палата 615. Оставьте букеты и немедленно уходите. Будет сделано, лихо отсалютовала Дэйна. И уже через несколько минут оказалась у постели жены всемирно известной рок-звезды Триппа Тейлора. Стейси Тейлор было не больше двадцати пяти, но в настоящий момент представлялось весьма затруднительным определить, хорошенькая она или нет. Распухшее лицо бедняжки украшали ссадины и огромные багрово-фиолетовые синяки. Один глаз почти закрылся, когда вошла Дейна Женщина как раз пыталась дотянуться до стакана воды на ночном столике. «Цветы для...» Увидев гротескно уродливую маску, Дэйна осеклась на полуслове. «От кого?» — невнятно пробормотала женщина разбитыми губами. Дэйна поспешно спрятала карточку. «От... от друга!» Миссис Тейлор с подозрением уставилась на Дэйну. «Не дадите мне воды?» «Разумеется». Дэйна бросила на стол букет и поднесла женщине стакан. «Могу я еще чем-то помочь?» «Еще бы! Вытащить меня из этой вонючей помойки!» «Муж запретил пускать ко мне посетителей!» «Меня уже тошнит от докторов и медсестер!» Дэйна опустилась на стул у кровати. «А что с вами случилось, миссис Тейлор?» «Разве не видите?» — буркнула та. — Попала в автокатастрофу. — Неужели? — Вот именно. — Какой ужас! — скептически бросила дейна даже не пытаясь скрыть недоверие. — Какая скотина её, муженёк! Так избить женщину! Она не спешила уходить, а миссис Тейлор, по-видимому, доведённая до точки, наконец разговорилась. Дэйне без особого труда удалось узнать правду и получить интервью. За время отсутствия дейны в вестибюле в вашингтон трибьюн сменился охранник. И она снова подверглась допросу. — Я не виновата, честное слово, задыхаясь, ответила девушка с самым невинным видом. — Это все проклятые пробки. Передайте мистеру Бейкеру, что я уже поднимаюсь. Он убьет меня за опоздание. Она метнулась к лифту и нажала кнопку. Охранник озабоченно посмотрел ей вслед и принялся набирать номер. «Алло, передайте мистеру Бейкеру, что здесь молодая женщина, которая...» Слава богу, лифт прибыл почти мгновенно. Дэйна поскорее вошла и нажала кнопку. На третьем этаже царила невероятная суматоха. Репортеры старались сдать материал к крайнему сроку. Дэйна немного постояла, решая, как быть, и, наконец, увидела то, что искала. Пустой стол в комнатенке с табличкой «Садоводство». Усевшись, девушка включила компьютер, начала печатать и вскоре, целиком поглощенная делом, потеряла всякое представление о времени. Наконец, осталось только распечатать интервью. Девушка уже скрепляла листочки, когда над ней нависла чья-то тень. — Опять вы? Какого дьявола вам здесь надо? — прошипел Мэтт Бейкер. — Я уже объясняла, мистер Бейкер. Ищу работу. Сделала репортаж и подумала, ну уж нет, взорвался Мэтт. Не воображаете, что можете явиться сюда и занять чье-то место. Проваливайте к чертям собачьим, пока я не вызвал охрану и не велел вас арестовать. Но вон!» Дэйна встала и, собрав все свое достоинство, сунула бумаги в руку Мэтта и зашагала к двери. Бейкер ошеломленно покачал головой. «Иисусе, куда только катится этот мир?» Он уже хотел швырнуть листочки в корзину для бумаг, но краем глаза увидел первую строчку. Стейси Тейлор, избитая и изувеченная, утверждает, что попала в больницу, потому что муж, известный рок-музыкант Трип Тейлор, в очередной раз жестоко её избил. «Стоит мне только забеременеть», — сказала она, «как он набрасывается на меня. Он не хочет детей» мэт словно громом поражённый, прирос к месту. Наконец, немного придя в себя, он дочитал до конца, а когда поднял голову, Дейны уже не было в комнате. Он бросился к лифту, надеясь перехватить её прежде, чем она исчезнет, но, завернув за угол, наткнулся на неё. Дейна ждала, прислонившись к стене. «Как вы умудрились заполучить это?» — подступил к ней Бейкер. «Сколько раз вам объяснять, что я репортер?» — удивилась дейна Мэтт несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Пойдем ко мне». Они вернулись в кабинет Бейкера. «Хорошая работа», — неохотно проворчал Мэтт. «Спасибо. Не могу выразить, как я вам благодарна». «Поверьте, лучшего репортера у вас не будет», — возбужденно тараторила дейна «Вот увидите. Правда, я хочу стать зарубежным корреспондентом, но готова начать с самых низов, даже если на это уйдет целый год». И, заметив выражение его лица, поспешно добавила «ну, два». «В трибюн нет вакансий, зато есть длиннющий список кандидатов на должность» дейна открыла рот от удивлений, но я предполагала... Вот что, мисс Эванс. Здешние репортеры не имеют права предполагать или строить планы. Для этого существую я, понятно? Да, сэр. Прекрасно. Он задумчиво помолчал и, очевидно, решив что-то, спросил. Вы когда-нибудь смотрели канал WTE? Телестудии Tribune Enterprises. Нет, сэр, не приходилось. «Ну, а с этого дня придётся. Вам повезло. Там есть свободное место. Один из лит-обработчиков только что уволился. Можете занять его место». «И что я буду делать?» «Составлять окончательный вариант теленовостей». «Составлять?» — разочарованно протянула дейна «Но я ничего в этом не понимаю. Всё очень просто». Редактор отдела последних известий даёт вам необработанный материал, полученный от телеграфных агентств со всего мира. Вы переписываете всё это литературным языком, так чтобы получилось единое целое, и относите на телесуфлёр, чтобы ведущий смог прочесть. Дейна лишилась дара речи. Ну как? Ничего, но просто я я репортер. У нас здесь репортеров. И все годами и собственным горбом заслужили право так называться. «Отправляйтесь в четвертый корпус. Спросите мистера Хокинса. Кстати, телевидение — не самое плохое место для начала карьеры». мэт поднял трубку. «Я позвоню Хокинсу». «Спасибо, мистер Бейкер», вздохнула и «Если вам когда-нибудь понадобится, исчезни». Телестудия WTE занимала весь шестой этаж четвёртого корпуса. Том Хокинс, редактор ночных новостей, повёл Дэйну к себе в кабинет. «Вы когда-нибудь работали на телевидении?» «Нет, сэр, только в газетах». «Динозавры. Они прошлые. Мы настоящие. А кто знает, что ждёт нас в будущем? Позвольте, я всё вам здесь покажу». За столами с мониторами сидели десятки людей. На экранах то и дело возникали сообщения телеграфных агентств. «Именно здесь мы и узнаем все, что происходит на свете», — пояснил Хокинс. «А я решаю, какие сюжеты дать в эфир». Отдел распределения посылает съемочные бригады отснять материал. Репортеры с мест отсылают свои репортажи по микроволновым передатчикам. Кроме службы новостей, в нашем распоряжении 160 полицейских каналов. Десятки репортеров с сотовыми телефонами, сканеры и мониторы. Время каждой информации распределяется с точностью до секунды. Литобработчики работают с режиссерами видеомонтажа, чтобы синхронизировать изображение с речью. Среднее время прохождения репортажа — от полутора минут до минуты сорока пяти секунд. Сколько литобработчиков работает здесь? Шестеро. Кроме них, есть ещё и видеокоординатор, редакторы, режиссёры, репортеры, ведущие. Том осёкся, увидев подходившую пару. Кстати, о ведущих. Знакомьтесь, Джулия Бринкмен и Майкл Тейт. Какая красавица! Абсолютно неотразима! Каштановые волосы, зелёные глаза, пылко-чувственный взгляд, заученная, обезоруживающая улыбка. И Майкл Тейт, атлетически сложенный молодой человек с обаятельным мальчишеским лицом. «Наш новый лит-обработчик», представил Хокинс. Донна Эванс. Дэйна Эванс. Не имеет значения. «За работу!» Он снова отвёл Дэйну в свой кабинет и кивнул на информационное табло на стене. Это сюжеты, которые я выбрал. На профессиональном жаргоне пули. Мы выходим в эфир дважды в сутки. С полудня до часу и с десяти до одиннадцати. Эти самые пули вы соединяете в единый выпуск и стараетесь подать их зрителям так увлекательно, чтобы им в голову не пришло переключать каналы. Видеомонтажёр показывает вам клипы, а вы подробно излагаете их содержание на бумаге и расписываете очередность. «Понятно. Иногда, если неожиданно вклинивается особенно сенсационная история, мы прерываем передачу, чтобы дать прямой эфир». «Интересно», — заметила Дэйна. Она не знала что в один прекрасный день это правило спасет ей жизнь. Первая рабочая ночь была настоящим несчастьем. Дейна вставила краткое содержание новостей вместо начала в середину. Джулия Бринкмен с ужасом обнаружила, что ей достались сюжеты Майкла Тейта, а тот, запинаясь, сообщал ее долю известий. Когда выпуск всё-таки благополучно завершился, режиссёр подошёл к Дейне. Мистер Хокинс просил вас немедленно зайти в его кабинет. Хокинс, мрачный как тучи, сидел за столом. "Знаю", с покаянным видом пробормотала Дейна. "Я натворила Бог весь что", и кругом виновата. Тот молча смотрел на неё. Дэйна попыталась исправить положение. «Но в этом есть и хорошая сторона, Том. Я постепенно учусь и уже не повторю прежних ошибок, верно?» Том продолжал безмолвствовать. «И это больше никогда не случится, потому что...» Она, наконец, заметила плотно сжатые губы. «Потому что я уволена». «Нет», — коротко ответил Хокинс. «Так легко вы не отделаетесь». Будете повторять всё изо дня в день, пока не усвоите, как это делается. Я имею в виду завтрашние дневные известия. Надеюсь, вы меня поняли? Прекрасно. Очень рад. Жду вас завтра в 8 утра. Хорошо, Тум. И поскольку мы собираемся работать вместе, можете называть меня мистер Хокинс. На этот раз досадных накладок не было. По-видимому, Том Хокинс оказался прав. Самое главное — войти в ритм. Получить список сюжетов, написать сценарий, поработать с видеомонтажером, отнести готовый материал на телесуфлёр и так день за днём, вечер за вечером. Счастливый случай подвернулся через восемь месяцев после прихода на телевидение. Без четверти десять дейна как раз закончила работать с телесуфлёром и, собираясь уходить, зашла в студию, чтобы попрощаться. Там царил неописуемый хаос. Все говорили одновременно, перебивая друг друга и размахивая руками. «Куда провалилась эта корова?» — орал режиссёр Роб Клайн. «Не знаю. Никто её не видел. Нет. А на квартиру звонили. Там включён автоответчик. Только этого нам не хватало. Эфир...» Он взглянул на часы. «Ровно через двенадцать минут!» «Может, с ней же случилось что-то», — робко предположил Майкл. «Попала в катастрофу и погибла». «Это еще не причина! Могла бы позвонить!» «Простите!» — вставила Дэйна. «Ну что еще?» — рявкнул режиссер. «Если Джулия не придет, я могла бы ее заменить». «Вздор!» — он нетерпеливо обернулся к ассистенту. «Позвоните охране и узнаете, не входила ли она в здание». Ассистент подбежал к телефону. «Скажите, Джулия Бринкман мне... Ну что ж, если придёт, передайте, чтобы немедленно поднималась. Пусть держит для неё внизу лифт. Через семь чёртовых минут начнётся передача». «Я один прочитаю весь выпуск», — вызвался Майкл Тейт. «Нет», — прогремел режиссёр, — «нам нужны вы оба». Он в который раз посмотрел на часы. «Три минуты, мать их, три минуты! Как она могла!»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 Дэйна в два прыжка оказалась на возвышении и уселась рядом с майклом тридцать секунд двадцать десять пять режиссер взмахнул рукой и на камере замигал красный огонек добрый вечер спокойно начала дейна начинаем вечерний выпуск новостей w мы вынуждены отложить остальные сообщения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 А кто-то находит, вздохнул режиссёр и критически оглядев Дейну, кивнул. Вчера ночью у вас неплохо получилось. Продолжайте в том же духе, пока мы не подыщем замену. После его ухода Дейна сразу отправилась к Мэту Бейкеру. Видали вчерашний выпуск новостей? Угу, пробормотал тот. «Не мешало бы вам поучиться пользоваться косметикой и купить несколько приличных платьев». «Да, босс!» — разочарованно пробормотала Дэйна и пошла к двери. «Всё было не так уж и плохо», — проворчал ей вслед Бейкер. В его устах это означало самый изысканный комплимент. Дэйна немного повеселела. Она посоветовалась с гримерами, посетила несколько дорогих бутиков, и на пятый день режиссёр объявил ей. «Большая шишка велел передать, что место за вами». Дэйна долго гадала, кто это большая шишка. Уж не Мэтли Бейкер? Через шесть месяцев Дэйна полностью освоилась и стала заметной фигурой на телестудии. Молодая, красивая, умная женщина и способная сотрудница недолго оставалась в тени. Уже к концу года ей повысили жалования и стали давать специальные задания. Одно из её ток-шоу «Здесь и сейчас», на которое приглашались самые известные люди страны, неизменно пользовалось огромной популярностью. В разговоре с приглашёнными Она никогда не допускала грубости, язвительности или ехидных намёков. Неизменно была доброжелательна и приветлива. И даже те знаменитости, кто опасался показываться на других ток-шоу, сами предлагали Дэйне взять у них интервью. В журналах и газетах появлялись хвалебные статьи о новой ведущей. Постепенно Дэйна сама становилась звездой.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 но почему?» — удивился Филипп, кажется, так и не поверив собственным ушам. «Неужели вам здесь не нравится?» «Очень нравится. И мне жаль уходить из WTE. Но я хочу стать зарубежным корреспондентом». «Вы в своем уме?» — взорвался Филипп. «Это жалкое существование. Хуже ничего не придумаешь. Зачем вам это?» «Просто устала слушать»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 «Вы... вы серьёзно?» «Я всю жизнь мечтала об этом», — тихо, но твёрдо ответила Дэйна. Немного поразмыслив, Коул пожал плечами. «Куда бы вы хотели отправиться?» Дэйна не сразу поняла, что победила. Наконец, смысл его слов дошёл до неё. Обретя, наконец, дар речи, Дэйна пробормотала. «В Сараево!»